Всё-таки дитя-слон не унимался. Он спрашивал обо всём, что видел. Что это? Слышал. Как это? Чувствовал. Ой! Зачем это? Нюхал. А почему? Трогал. о А, а, а все его тетки и дяди легали его за это Легали-легали, легали-легали А то еще и тумаков отвешивали Как бы тебе такое понравилось, мой малыш? И все-таки слонёнок продолжал спрашивать И непременно все хотел знать Я хочу знать! Нет. Уходи! Уходи! Надоел! Надоел! Почему, когда темно? Почему? Не увидишь ничего! Говорили. И вот однажды, в одно чудное ясное утро Когда праздновалось приближение весны Любознательный дитя слон, а попросту говоря слоненок Стал, как обычно, задавать много-много-много вопросов И, между прочим, спросил Что ест крокодил за обедом? Ой, за ой, ой, крокодил за обедом дал. Что? И ты знаешь, мой малыш? Что он ест? Все взрослые закричали на него. М -м -м, точнее сказать, <свят> зашипели. Долго легали в наказание за такое любопытство А потом все-таки дяди перестали его наказывать Наверное, потому что устали прошу вас, полегче А ты, а разве ты не знал, дружок, что наказывать какого-нибудь ребенка Это ужасно тяжелая работа? Не знал? Нет? Вот теперь знай И не заставляй, пожалуйста, меня заниматься этим Так вот, когда они устали его наказывать, слоненок увидел на колючем кусте, подожди немного, птицу колокола. <рискотворк> КОЛОКОЛУ! Колокол, колокол, КОЛОКОЛУ! Что? Опять досталось? <рискотворк> Ах, мой отец легал меня, и моя мать легала меня все мои тетки и дяди легали меня. Ого! Вот они утомились тобой! Они легали меня за мое любопытство. мне очень хотелось бы знать, что ест крокодилца. Лин папо! Гла гла гла гла гла гла гла гла. Да! Рики Лин папо! Обсоржены деревьями, от которых получается лихорадка. Там тип всё и узнаешь. Старики лим-по-по, лим Не пройти, дружок, ни в и ни по, и ни по Дело даже не в болотах, Просто по, просто по Потому что такова лим-по-по, лим В той болоте старики лим-по-по, лим, -по, -по, лим -по, по Отдыхают на воде гип по, -по гип -по -по. Вовсе не устали Просто, -по, просто -по, такова, -по бо, просто бо Потому что такова лимпа-бо лимпа Потому что ласкова Лимпа-бо И вот на следующее утро Когда празднество По случаю наступления весны Кончилось Любознательный дитя слон Он же слоненок Набрал 100 пудов бананов Мелких с красной кожей Вы только поглядите на него Сто пудов сахарного тростника Длинного с темной корой Да уж, у племянничка на зависть Маленький, а уж ожерливый И семнадцать дынь зеленых грубких Эй, эй 18 не тронь, не бери «Положи на место!» что? Положи, сказал!» И сказал Не своим дорогу. дорогим родственникам «Дыню положи!» <свят> «Ну, пожалуйста, прощайте! Я пойду к большой серо-зеленой болотистой реке Лимпопо, обсаженной деревьями, от которых получается лихорадка». Там узнаю, что крокодил ест за операцией. Ха. Вот. Мало ему моего болота. Подавай ему саму лимпопо. А, что? Ты, ты не положил? Да Дали? положил я, положил. Я не видел. А? Вон оно. Он положил? Лежит. Положил? Вот, ага, нет, может нет, пусть и семнадцатую положит, а? Куда ему столько? Положи дырюк, да. Положи, сказал. Достался, а племянничек. Что? Шкура, да. А мне его жалко. <режит> Вдруг случится чего? <режит> Не бойся, он отпочемокается. И его родственники снова стали его легать И даже отвешивать стумаков Исключительно для того, чтобы пожелать ему счастья Хотя дитя слон, а попросту говоря слоненок Вежливо просилась прекратить все эти пожелания Затем он ушел Где же ты, моя лимбопо? Вода, лимпо-поп, лимпо-поп. Песчинка сквозь ласковой валной, ты да всё по, да, да всё по, всё по бережку. Ты знай, это по. Это по, потому что таквалим поп, -по, лимпо-поп. Ты полочь -по. ты реке, лимпо-поп. Лимпо-поп. Айду на воде ги поп, -по. ги поп. -по. Они поп все не устали, просто по. Просто, просто по. по. Потому что таквалим поп, -по, лимпо-поп. Потому что ласково